Глава четырнадцатая. Белая сова, хищница, охотник, тигр, Кошка, играющая с мышкой, как кошка, Большая кошка, как котенок. Белый котенок. Смерть в доме. Котенок убежал от Дамона. Из страха быть узнанным, как и тогда, Когда котенок, стоящий на груди Маргарет, взбесился увидев Елену за окном. Елена застонала и почти вынырнула из безумия, но серый туман затянул ее обратно до того, как ей удалось открыть глаза. «Отравленная любовь! Стефан, она возненавидела тебя раньше Елены. Белое-золотое. Что-то белое, что-то белое, что белое под деревом. На этот раз ей удалось открыть глаза еще до того, как она смогла их сфокусировать и привыкнуть к тусклому свету, она знала». Теперь она знала точно. Фигура в белом платье со шлейфом отвернулась от свечи, которую пыталась зажечь. Лицо, которое увидела Елена, могло быть ее лицом, только слегка искаженным, бледным и красивым мертвенной красотой. Неправильное лицо. Оно было похоже на бесконечное отражение Елены, которое она видела во сне про коридор зеркал. Искаженное, голодное и насмешливая. «Здравствуй, Катрина!» прошептала она. Катрина нехорошо улыбнулась. «Ты не так глупа как я думала». Голос у нее был серебристым и приятным, как и ее ресницы. На платье тоже мерцали серебристые блестки, когда она двигалась, а волосы были почти золотыми, почти такого же светло-золотого оттенка, как и у Елены. Глаза были, как у котенка, круглые и, невозможно, голубые. На шее было ожерелье с камнем такого же цвета. У Елены болело горло, как будто она кричала. Мучила жажда. Малейшая попытка пошевелить шеи причиняла боль. Стефан стоял рядом, завалившись вперед, руки привязаны к прутьям ворот. Голова склонилась на грудь, но лицо Елены видела, и оно было смертельно бледно. На горле была рана, на воротнике застыла кровь. Елена мигом обернулась к Катрине. «Но зачем? Зачем ты это сделала?» Катрина улыбнулась, оголяя острые зубы. «Потому что люблю его?» — мелодично ответила она. «А разве ты его не любишь?» Только теперь Елена поняла, почему она не могла двигаться и почему болели руки. Так же, как и Стефан, она была привязана к воротам. С трудом повернув голову в другую сторону, она увидела Дамона. Ему было еще хуже. Рука была разодрана, от одного вида раны Елену затошнило. Рубашка была порвана в клочья, и девушка увидела, как слабо поднимаются его ребра, когда он дышит. Если бы не это, она бы подумала, что он мёртв. Кровь впиталась в волосы и стекала в глаза. «Кто из них тебе больше нравится?» — спросила Катрина заговорщицким тоном. Но «Ну, признайся, тебе какой больше по душе?» Елена устала на неё посмотрела. «Катрина!» Ну, пожалуйста, пожалуйста, послушай меня. Ну, давай, я слушаю. Ярко-голубые глаза заполнили все поле зрения Елены, а губы приблизились почти вплотную к ее губам. Я думаю, что они оба забавные. Ты ведь любишь забавных мальчиков? Елена с отвращением зажмурила глаза и отвернулась. Больше всего хотелось, чтобы перестала кружиться голова. Катрина отодвинулась, громко смеясь. «Да знаю! Выбирать сложно!» Она сделала что-то наподобие пируэта, и Елена поняла, что то, что она сначала приняла за шлейф от платья, было волосами. Расплавленным золотом они стекали по плечам, в спине Катрины спускались на пол и струились за ней. «Все зависит от вкуса». Продолжала Катрина, пританцовывающей походкой, подходя к Дамону. Она шаловливо посмотрела на Елену. «Но у меня такие нежные зубки!» Она схватила Дамона за волосы, поднимая его голову и вонзила зубы в его шею. «Нет, не смей!» Елена рванулась вперед, но привязали ее на совесть. Тяжелые железные ворота и надежная веревка. Катрина издавала животные звуки, чавкая и, вгрызаясь вплоть, дамон тихо стонал. Елена видела, как его тело содрогалось от боли. — Прекрати, пожалуйста, прекрати! Катрина подняла голову. По подбородку стекала кровь. — Но я так голодна! А он такой вкусный! Она опять вцепилась дамона в шею. Он содрогнулся. Елена дико закричала. Вот так оно и было, подумала она. Тогда, в лесу, она так вцепилась в горло Стефану, она хотела его убить. Тут тьма сгустилась вокруг нее, и она с радостью провалилась в небытие. Машину Алариха занесло перед школой, и Мередит чуть в нее не врезалась. Они с Мэтом выпрыгнули из машины, забыв даже ее закрыть. Впереди показались Алариха и Бонни. «А что с другими горожанами?» — закричала им Мередит. Лицо обжигал ветер. «Только семья Елены, тетя Джудит и Маргарет!» заорала в ответ Бонни. Голос был пронзительный и испуганный, но сама она выглядела собранной, откинув голову назад, как будто пытаясь что-то вспомнить. «Да, так и есть. Собаки ими тоже займутся. Надо отвести их куда-нибудь в подвал. Я этим займусь. А вы идите на бал!» Бонни повернулась и побежала за Аларихом. Мередит бросилась к машине. Бал почти закончился. Снаружи и внутри было практически одинаковое количество парочек. А Ларих, Мэтт и Бонни подбежали к людям, и учитель истории закричал «Всем назад! Все в помещении! Закройте двери!» Времени уже не было. Он добежал до кафе одновременно с первой темной фигурой. Полицейский упал, не успев даже вскрикнуть или выстрелить. Его собрат оказался расторопнее звучал пистолетный залп. Все закричали и бросились к парковке. Ларик бросился за ними, что-то кричая, пытаясь их вернуть. Из тьмы показались другие существа. Они надвигались со всех сторон. Началась паника. Ларик все еще что-то кричал и пытался загнать учеников в помещение. Снаружи они были легкой добычей. Во дворе Бонни обернулась к Мэту: «Нам нужен огонь!» Мэтт бросился в кафе и вернулся с полупустой коробкой с программками бала, одновременно откапывая в кармане коробок спичек, которыми они до этого разжигали свечу. Бумага загорелась моментально. Появился островок безопасности. Мэтт продолжал затаскивать людей в двери кафе. Бонни заскочила внутрь, но там царил такой же хаос, что и снаружи. Она оглянулась в поисках взрослых, но кругом были только перепуганные школьники. Потом она заметила... Красно-зеленые бумажные декорации. Кругом стоял жуткий шум. Крик бы потонул в нем. Пробираясь сквозь толпу желающих выбраться на улицу, она, наконец, добралась до дальнего конца зала. Там стояла бледная Кэролайн в тяре снежной королевы. Бонни потащила ее к микрофону. — Ты умеешь хорошо говорить. Скажи им, чтобы все вошли внутрь и никуда не выходили. Скажи, чтобы убрали декорации. Нам нужно все, что горит. Деревянные стулья, мусор, все, что угодно. Скажи, что это единственный шанс. Кэролайн, испуганная и понимающая, на нее уставилась. — У тебя же корона на голове. Вот и вели им! Она не ждала, что Кэролайн послушается, поэтому бросилась опять в самую толпу. Через секунду она услышала неуверенный голос Кэролайн в динамиках. Когда Елена в следующий раз открыла глаза, стояла гробовая тишина. «Елена?» Услышав хриплый шепот, она попыталась сфокусировать зрение и увидела перед собой полные боли зеленые глаза. «Стефан!» Она отчаянно потянулась к нему. В этом не было смысла, но она чувствовала, что если бы они могли друг друга обнять, все было бы не так плохо. Где-то раздался почти детский смех. Елена, в отличие от Стефана, даже не обернулась, но видела его реакцию, последовательность эмоций, сменявших друг друга у него на лице. Шок, недоверие, зарождающаяся радость и ужас». Ужас, от которого у него потускнели глаза. «Катрина? Но это же невозможно! Ты же мертва!» Стефан позвала Елены, но он не ответил. Катрина прикрыла рот ладошкой и хихикнула. «Ты тоже просыпайся!» — бросила она куда-то в другую сторону. Елена почувствовала поток силы, через секунду дамон медленно поднял голову и заморкал казалось он совсем не был удивлен откинув голову и прищурившись он несколько минут пристально смотрел на катрину потом улыбнулся болезненный и слабой но такой узнаваемой улыбкой наш очаровательный белый котенок я должен был догадаться а ты не догадался поддразнила его Катрина. «Даже ты не догадался! Я всех провела!» Она опять засмеялась. «Было так забавно наблюдать, как ты следишь за Стефаном, не зная, что все уже у меня под колпаком. Я даже один раз тебя поцарапала!» Скрючив пальцы наподобие когтей, она изобразила, как шипит котенок. «Думаю, Елены, да, я помню», — медленно ответил он. Он выглядел не столько разозлённым, сколько немного заинтригованным. Но ты, безусловно, настоящий охотник. Лети и тигр. И я сбросила Стефана в колодец, — хвасталась Катрина. Я видела, как вы дрались, мне понравилось. Я проводила Стефана до конца леса, а потом... Тут она сделала жест, как будто руками поймала какую-нибудь мошку. Потом разжала ладони, уставилась туда, как будто там действительно что-то было. И захихикала. «Я собиралась там с ним поиграть». Потом, выпитив губку, она злобно посмотрела на Елену. «Ну ты забрала его, жадина! Не надо было так делать!» Ее страшноватая детская лукавость на миг сменилась жгучей женской ненавистью. «Жадин наказывают!» — надвинулась на Елену Катрина. «А ты, жадина, Катрина!» «Стефан вдруг очнулся и быстро заговорил. «А ты не хочешь нам рассказать, что еще ты сделала?» Катрина отступила, удивленная и польщенная. «Ну, если вы действительно настаиваете...» Она обняла локти руками и опять сделала несколько танцевальных па. «Нет!» — наконец весело выпалила она, оборачиваясь и указывая на них пальцем. «Вы будете угадывать, а я говорить, да или нет?»